Для XIX века также характерно обилие путевых заметок, составленных учёными, географами, биологами и этнографами. По мнению Бариновой, изложение научной информации в форме повествования о путешествиях, в ходе которых эти знания добываются, по сути, по сути не нуждается в дополнительных специальных приёмах. Однако в такого рода текстах, будь то "Новые путешествия к вокруг света" Отта Ивстафеевича Кацебу или "Путешествие в Тянь-Шань" в 1856-58 годах, Эпитора Петрович Семенова-Тян-Шанского неизменно присутствует трактовка фрейма другая сторона, маршрутизация, взаимодействие с стереотипами и другие приёмы создания тревелогом. Рассматривая специфику научно-популярного путешествия, Баринов отмечает, а что путешественник Именно учёный или рядовой читатель, который невольно становится участником увлекательного приключения, осваивая новое пространство, выступает как настоящий герой, преобразитель мира, способный преодолеть хаос, непознанного и неизвестного. Это замечание укладывается в рассмотренную нами концепцию архетипического развития героя в текстах о путешествии Кэрол Пирсон. Вариантов приводят сюжетную схему текста о путешествии. Некоторые нехваткам: потребность, информационный, экономический, коммуникативный, сборы, подготовка к поездке, выбор соратников, помощников, прощание с домом, близкими, отправка, путь, события самого путешествия, исследование нового мира, установление культурно-экономических контактов, возвращение, передача полученного знания. Данная схема применима к тревилогам в целом, как к научным и страновеческим текстам, так и к некоторым журналистским текстам о путешествиях XIX века. Согласно нашей концепции, к научным путешествиям XIX века восходят такие типы современных текстов, как научно-популярные журналистские тексты о путешествии, о другой стране и регионе, путеводитель, проблемно-политический текст о другой стране, этнографический текст и, в некоторой степени, travel медиатекст. Во второй половине XIX века появляются движения, издания, которые сегодня мы могли бы назвать журналами тревел-блогами, но ещё не журналами тревел-блогами, туристические журналы. А открывается множество специализированных изданий, среди которых выделяются Вокруг света, Природа и люди, Знание для всех, Семенная иллюстрация и прочее.